Глава тринадцатая. Огненное пришествие. С наступлением сумерек Воронова ожило, наполнилось мужскими и женскими голосами, лаем собак, фырканьем лошадей, запряженных в большие и малые повозки. Дворы и парки расцветали десятками разожженных костров, где в огромных медных чанах тут же варился пунш, вокруг которого разбивались биваки. Кострам то и дело подходили люди, принося новые ящики с вином и ромом, а вслед за ними подтягивался ввысь пряный и пьяный дух, щедро сдобренный ароматами корицы с лимоном, приправленный горьким привкусом сженого сахара. Словом, в этот вечер Воронова напоминала расположившийся кочующий цыганский табор, Но если окутанное сумерками имение увидел бы поэт, то в его возбужденном воображении явились картины великих исторических событий, когда движимые рукою проведения народы, сорвавшись со своих обжитых мест, ринулись навстречу своему неизвестному будущему. Генерал-губернатор не хвалился и не пугал, когда обещал за половину дня организовать великие исходы своей вотчины. Теперь в его словах о том, что к ночи имение должно быть пусто и предано огню, не сомневался никто. В минуты захода солнца над его землей Растопчин решил устроить великое прощание с прошлым. Оттого и полыхал в чанах огненный пунш. Нескончаемо текла по венам собравшихся на биваках живительная влага, разнося по людской крови огненное причастие, благословляя их. В новую жизнь после сегодняшней ночи ничто не будет по прежнему Москва сгорит в огне пожарища а вместе с ней и весь старый мир многозначительно провозгласил Ростовчин проснувшись утром не то что Россия но вся Европа станет другой там любезный Фетр Васильевич исключительно фаша заслуга Лепих нагло засмеялся и с удовольствием двинул своим стаканом в стакан генерал-губернатора. «Однако и мы, скромные работники, вам чуть-чуть помогли профернуть эту затею». «Ну да, ну да», – нехотя отмахнулся от немца Ростовчин и, переводя тему подальше от чужих заслуг, вдруг сказал. «Странная все же страна, Китай». «Это почему же?» С непривычной для себя наглостью возмутился начальник фельдъегерской службы и, демонстрируя самому себе неближение к Ростопчину, фривольно заметил. «Прошу объясниться». Возбужденный генерал-губернатор не заметил ни нарушения субординации, к чему был всегда щепетилен, Не обратил он внимания и на изменившуюся тональность произносимых подполковником слов. «Всеми мыслями, Фёдор Васильевич уже оседлал огнедышащего дракона и несся в Москву на его крыльях, сияющих в лунном свете. В неуёмных фантазиях Растопчин смаковал, как выпустит из ужаснейшей пасти первый столб огня, пожирая деревянные застройки, как загудят кирпичи, когда огненные языки станет лизать стены сонного Кремля, приводя в ужас Наполеона с его хвалённой армией и селяя благоговейный трепет в сердца верных россов. Фёдор Васильевич так увлёкся своими грёзами, что, опорожнив стакан пунша, в полголоса невольно напел уже переправленный под себя гимн Гавриила Державина. «Гром победы, раздавайся, веселись, а храбрый рос, звучной славой украшайся, корсиканца ты потрёс!» Однако Касторский уступать своего вопроса не хотел желая за прощальным пуншем приучить себя не трепетать перед лицом генерал-губернатора, убедившись, что он не обитающее на Олимпе божество, а такой же грешный червь, как и все остальные. «Просим ваше превосходительство объясниться про Китай!» нагло выкрикнул начальник федегерской службы, подсовывая под нос лакея пустой стакан. «Та, та, Федор Васильевич, поясните, очень ждем!» Охотно поддержал подполковник Олепих. «Какой право вздор этот Китай!» Отмахиваясь, сказал Растопчин, махом выпивая огненный пунш. «Что ж, господа, если настаиваете, тогда извольте!» Он бодро встал, потребовал налить стакан пуншем и, отойдя от костра так, чтобы был виден всеми, торжественно объяснил. Китай изобрел порох. Но кто додумался им стрелять? Правильно, европейцы! Оттого они и господствуют над всем остальным миром. В Поднебесной придумано шествие с драконом, но чей гений решил соединить его с аэростатом, ракетами и греческим огнем? Да, господа, это я, генерал-губернатор Москвы, потомок потрясателя вселенной Чингисхана! Ростопчин схватил стоящую бутылку с ромом яростно плеснул из нее в костер, отчего пламя взрыве взметнулось к небу. «Сегодня мой предок будет торжествовать в аду, потому что я совершу жатву, достойную его имени!» Находившиеся на биваке опешили, даже осмелевший подполковник Касторский и тот растерялся. Один только Франц Иванович, проникнувшись торжественностью момента, зааплодировал и зачем-то выкрикнул «Право!» и вслед за этим профессимо. «Однако будет еще вопрос!» Подступился неуемный полковник. «За вами, Федор Васильевич, числится должок!» «За мной!» Искренне удивился генерал-губернатор, но не вызывающему нахальству опьяневшего начальника фельдъегерской службы, сколько тому обстоятельству, что он может кому-то быть должен. «Не далее, как вчера!» Вы обещали мне с Гаром Лепихом объяснить расположенную в алиях пристранную аллегорию, которую изволили именовать круговоротом судок. Какую такую ценность может представлять для нас бесконечно вращающийся волчок жизни? Итак, мы ждем? Вот вы о чем. На самом деле аллегория посвящена не смену дня и ночи, а принципам власти, с помощью которых Боги всегда будут управлять людьми, а посвященные распоряжаться жизнью профанов. В порыве дурной откровенности от чего-то смеясь сказал Растопчин. Суть аллегории, господа, вот в чем: чтобы управлять паствой, надо держать ее в неведении, но время от времени подкидывать ей нехитрые житейские вопросы и простецкие бытовые задачи. Мудрость в том, что решением он их. Должны стать не ответы, а новые вопросы и задачи, соответственно с возложением на их пустые головы новых бремен и забот. И так до гробовой доски, до бесконечности и даже до края времен, пока род сей не перейдет, пока он существует, пусть сам со стервенением кружит в вопросах, старательно решает задачки и неугомонно бежит за ответами, словно ослик у жерного. Костовский удовлетворенно кивнул головой, затем даже поклонился, но незаметно для остальных ощупал потайной карман, в котором предусмотрительно припрятал донос. Близилась полночь. От выпитого пунша, от жара произнесенных обещаний и яростных клятв само время начинало плавиться и гореть, обжигая разомлевших на биваках людей — Но вот грянули литавры, и перед дворцом, на белом горцующем коне, в сияющей стальной броне, возник сам Растопчин. В руке его грозно полыхал факел, которым объезжавший имение генерал-губернатор поджигал Воронова. Подобно библейскому пророку, вознося руки, он грозил низвергнуть на мерзкие французские головы огонь с небес, превращая его в рукотворный ад». Едва заполыхал главный усадебный дворец, как смолкли литавры, и разом навалилась тишина. Затем трижды громыхнуло. «Выступаем!» И, не гася костров, люди стали оставлять биваки, прикрикивать на застоявшихся лошадей, подгонять плитми дремавший домашний скот. Разношерстная, многоликая орда вздрогнула, стекаясь в единое тело, и неспешно двинулась прочь из Воронова. Впоследствии ничего из происходящего Фёдор Васильевич решительно не мог вспомнить. Околдованный ли предчувствием полета, истомленный предвкушением скорой гибели великой армии, он совершал поступки в неком иступлении, можно сказать, даже в божественном экстазе, отчего внушал благоговейный трепет в умах прежде скептически настроенных англичан. Напоследок генерал-губернатор снял со своей руки перстень и сунул его к Асторскому со словами «Передашь государю!» После чего Лепих приказал рубить канаты, и дракон был выпущен на свободу. Ростовчин очнулся от странного сновидения наяву, когда оторвавшийся от земли аэростат оставил позади себя пылающий дворец и заскользил над макушками деревьев, необозримого даже с высоты полета осеннего парка. На безоблачном ночном небе мерцали рассыпанные прихотью Творца созвездия и одиночные звезды, а под ними своим немигающим оком за полетом генерал-губернатора следила полная луна. Боясь посмотреть вниз, Федор Васильевич принялся разглядывать лунный диск, припоминая рассказ Калиостро про то, что на Луне располагаются врата в Чистилище, и души умерших первым делом отправляются туда, где ангелы и демоны определяют судьбу почивших до страшного суда. «Сегодня ночью у них прибавится работы!» Не без гордости подумал Ростопчин, любовно поглаживая аккуратно уложенные на дно зажигательные заряды. Иногда граф отваживался посмотреть вниз, где в лунном свете лентами поблескивали реки, где в застывших геометрических фигурах томилась несжатая из-за войны пшеница, а за гнилыми болотами блуждали зеленые огоньки. Потревоженные лунным светом в своих потаенных логовах обреченно выли волки, а неразумные волчата наперебой поднимали вслед родителям жалобный скулёж. «Волки, как никто, чуют скорую смерть, и воем своим ее приманывают», — отметил про себя генерал-губернатор, находя в примете подтверждению скорому пожару. Тогда суеверный трепет снова овладевал графом, что, не смея стоять на ногах, он опускался на колени. Прогоняя малодушную слабость, он ласково целовал огненные заряды, как раньше целовал своих детей, укладывая в постель. Затем, баюкая, раскачивал оруженную в виде дракона корзину аэростата и тихонечко напевал колыбельную. Тишина в лугах, в лесах, звезды ходят в небесах, и дудит им ворожок, тихий месяц пастушок. Растопчину казалось, что высоко в небе раскинула крылья таинственная звездоглазая ночная птица, И уже не аэростат, а она влечет его в когтистых лапах на алтарь победы, где живую плоть расклюют голодные и ненасытные птенцы, имя которым — война, разруха и смерть. Не устрашусь и не отступлю, пусть свершится пророчество Дрожа от волнения, шептал Растопчин, гладя дремлющие бомбы. Известно, что, когда летит Гамаюн, вместе с ней на мир грядет смертоносная буря. Пусть судьба решает, кому остаться на белом свете, а кому отправиться в вечное забвение на берега леты. Восторг и страх мутили разум генерал-губернатора заставляя забыть все наставления механика Лепиха, каким образом держаться курса, управлять веревочной сетью. К счастью, графа, ветер был не сильным и попутным, а вместе хорошо известный. С каждым мгновением, по мельчайшим приметам, Ростопчин чувствовал приближение своей заветной и единственной цели. Москвы.